Глава двадцать третья. С того дня прошло несколько недель, наполненных с одной стороны обычной учебной рутиной, а с другой — новыми невероятно интересными знаниями и делами. Сегодня мы собрались в аудитории на уже привычное практическое занятие, только Александр Роутек задерживался, что на него было совершенно не похоже. «Так...» — Аксель остановился в полуметре от круга для концентрации, огляделся по сторонам и протянул. «Неужели наш уважаемый преподаватель опаздывает?» Оглянувшись, я посмотрела туда, где замер парень. Он стоял в самом центре, глядя себе под ноги и разведя руки в стороны. «Вот это удача!» — хохотнул Бак. «Аксель!» — я повысила голос, так как среди остальных ребят, что сейчас занимали свои места за партами, поднялся шум. «Ты же знаешь правила! Отойди от симулятора!» «Заткнись, Марс!» Он недовольно дернул плечом, словно пытался избавиться от меня столь небрежным движением. «Сиди и помалкивай!» Шум нарастал. Кто-то шипел на парня, как и я, недовольный происходящим, кто-то, наоборот, подначивал его исполнить задуманное. Один из его приятелей, по какой-то неведомой мне случайности попавший на один с нами поток, подскочил на месте и рванул в сторону выхода из аудитории. «Давай, Бак!» Он прикрыл дверь и высунул нос. «Я побуду на стреме!» Его тут же поддержала еще парочка, громко смеясь и улюлюкая. «Не смейте!» Я поднялась со своего места и собираюсь уже выйти и спуститься вниз к площадке с кругом. «Вы не понимаете, что это опасно?» Любой находившийся тут знал, выучил на зубок. Без преподавателя активировать круг запрещено. Устройство, подключенное к нему, запускало механизм, симулирующий своего рода многомерное пространство. Именно в нем мы и проводили практические занятия, только даже симуляция была вещью очень опасной. Неважно, настоящая ли тебя окружала материя или искусственно созданная, любое неверное движение, и ты мог нарушить баланс между пространством и его слоями, что в конечном итоге способно уничтожить любого, не только внутри симулятора, но и снаружи. Но я не успела сделать и пары шагов, как мне на плечи легли тяжелые ладони. «Стоять, Марс!» Один из парней удержал меня, не давая сделать и шагу дальше. «Подожди чуток. Дай-ка нам немного развлечься». «Черт, Кай!» Я попыталась вывернуться, но высокий и невероятно сильный рыжий Кай Скан крепко держал меня. «Ты же понимаешь, что без контроля со стороны сильного счета симулятор может нанести непоправимый вред!» «Что там блеет это овца, Кай?» Бак уже разместил подошвы своих ботинок в специальных выемках родж давай секунду спустя раздался щелчок переключателя и воздух в аудитории загудел я уперлась руками в грудь каю пытаясь оттолкнуть чтобы не задумал этот дурак прекратить все это было необходимо как можно быстрее конечно роуток на первом же занятии объяснил всю опасность данного устройства не забывая повторять об этом снова и снова и никогда не оставлял нас наедине с ним Только я, в отличие от остальных, успела изучить кое-какие работы учеников, обучавшихся на материях и описавших несколько довольно серьезных случаев разрыва пространства при неправильной эксплуатации симулятора. «Кай, ты не понимаешь! Это по-настоящему опасно!» Я дернулась в очередной раз и поняла, что против этого великана мне не выстоять. А потому решила применить один приемчик из детства, простой, но достаточно эффективный. Согнув колено насколько это позволяло довольно ограниченное пространство между рядами сидений и столов, впечатало его парню в пах. К моему неудовольствию, он, догадавшись, что именно я хочу сделать, максимально отстранился от меня, практически без ущерба для себя, и уже секунду спустя сильнее сжал ладонь. Пальцы его правой руки вонзились в мое плечо, причиняя сильнейшую боль. Казалось, еще секунды и он просто сломает мне кость. Настолько крепкой была его хватка. Я взвыла и вновь попыталась его оттолкнуть, но снова безрезультатно. Вторая рука парня зашарила по моей груди. "Отвали!" рыкнула я, молотя его по рукам, насколько мне позволяла неудобная поза. Кайрос смеялся и надавил сильнее, практически вжимая меня спиной в острый край стола. "А ты, рыжая, уже порядком достала!" прорычал он мне прямо в лицо, обдавая запахом затхлости и гнили. «Сильно достала! А сам-то...» Я отвернулась, стараясь не дышать. «Урод! А ну-ка, подвинься!» Раздалось за его спиной, и секунду спустя пальцы парня разжались, даруя мне столь желанную свободу. Я шарахнулась в сторону, краем глаза успев заметить, как Марк навалился на Кая всей своей массой, не позволяя сделать ни одного лишнего движения. «Давай же, Кира!» Я практически вывалилась в проход между рядами и, больше не оглядываясь, рванула вниз к кафедре, туда, где замер в круге аксель. Пространство вокруг него искрилось, тут и там загорались и гасли яркие вспышки. То, чего никогда не было ранее. Материя, словно густой кисель, каждую секунду шла рябью и искрилась. Но самым ужасным было то, что сам аксель-бак, похоже, не понимал происходящего. Его глаза горели нетерпением и предвкушением. Руки порхали по сторонам от его тела, длинные пальцы перебирали в воздухе, словно он исполнял странную неведомую мелодию на невидимом инструменте, еще сильнее будоража материю. Пространство вокруг симулятора начало рябить. Я, ощутив смутное движение рядом, шарахнулась в сторону. «Аксель, прекрати, это опасно!» «Заткнись!» — рявкнул он мне в ответ. «Заткнись, завистливая сука! Думала, я не смогу запустить его сам. Думала, умная такая, все знаешь, вот уж нет!» Он сделал новый пас рукой, и мне показалось, что рядом с моим лицом что-то мелькнуло, а следом за этим тонкая, но при этом не менее острая боль коснулась щеки. Я даже не успела обдумать происходящее, действуя на чистых инстинктах. Удивительно, но Аксель оказался невероятно талантливым щитом. Под его руками даже в симуляторе материя плавилась, будто мягкий воск, поддаваясь на любую провокацию и подчиняясь его неумелым, но довольно яростным приказам. «Новое движение внутри симулятора и новое, будто только мной видимая вспышка рядом, только я вновь не обратила на нее никакого внимания». Сейчас самым важным казалось только то, что он вытворяет в отсутствие Роутека, да и мысли о том, где сам преподаватель, не давали мне покоя. «Смотри и завидуй!» — рявкнул Бак. «Вот так, Марс! Ну-ка, а если вот так?» «Я смогу создавать миры, менять границы материи, а ты, Марс, я смогу!» Парень продолжал что-то говорить, шипя и разбрызгивая слюну, словно одержимый. Рычал что-то о собственном великом будущем, а я уже не слушала его. Неожиданно ощутила, как что-то горячее коснулось моей руки, а следом боль пронзила предплечье. «Ах!» — я дернулась в бок, словно стараясь уйти от неожиданного удара. Застыла, не веря собственным ощущениям. Ведь никого рядом со мной не было, а Аксель находился в нескольких метрах. Новый будто фантомный удар — Достиг своей цели, и я ощутила боль в руке. Теперь я была уверена, что мне не показалось. Жуткое ощущение, словно чужая боль и ярость, стали практически осязаемыми. Неужели об этом и говорил роутик на последних лекциях? Возможно ли, что Аксель настолько силен, что способен практически материализовать собственные эмоции? Когда весь процесс работы с симулятором контролировался преподавателем, Ни о чем подобном и речи идти не могло. Никто не был способен не разорвать пространство, чтобы найти выход в реальном мире, ни прошить его насквозь. Кроме уже практически мифических экстрасенсов. Я метнулась в сторону, туда, где замер один из приятелей Акселя, толкнула его, стараясь добраться до управления и выключить устройство, но получила очередной болезненный тычок и отшатнулась. Секунда, и сквозь шум и гул в аудитории я услышала, как за спиной взвыл Родж, а затем что-то с грохотом ударилось в стену. В аудитории повисла странная тишина, что мгновение спустя взорвалась яростным криком Роутека. «Какого черта? Что тут происходит?» Я оглянулась и увидела, как он оттолкнул с пути держащегося за руку Роджа, и в несколько шагов преодолел расстояние от двери до того места, где окутанный искусственно созданным пространством стоял «Аксель».